Примешь ли ты его помощь? Или погибнешь в водовороте греха, греха, греха? У микрофона Елена Щербакова. Добрый вечер всем, кто настроился на волну Трансмирового радио. В книге книг Библии есть притча о людях, строивших дом. Один построил дом свой на камне. Пошел дождь, подули ветры и устремились на дом тут, и он не упал потому что основан был на камне. Другой человек построил дом свой на песке, и когда пошел дождь и ветры налегли на дом тот, он упал, и было падение его великое. Человека, который построил дом на камне, Иисус Христос назвал благоразумным, а построившего себе жилище на песке – безрассудным. В этом отрывке из Евангелия Матфея «Дом – это наша жизнь, это мы». А ветры и дожди — это проблемы, без которых, увы, прожить жизнь невозможно. Итак, «Всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному», — говорит Господь. «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Какому разряду людей принадлежите вы?» Какое будущее в вечности у вас? Возможно, история жизни нашей гости и Ноны поможет многим в их размышлениях о жизни, о вечности, о себе. Вам слово, Нона. Моя жизнь — сплошные злоключения. Я прошла 20-летний путь наркотического кошмара и, наконец, поняла, что нормальная жизнь без Бога невозможна. Я буквально напала на него, как старатель на золотую живу. Эта жила настолько неиссякаемая, что из нее можно бесконечно черпать драгоценную силу для спасения. И я хочу сказать всем, кто сейчас находится в какой-либо зависимости, тем, кто, может быть, уже дошел до крайней черты безысходности, не думайте, что вы уже потеряны и бесполезны для этой жизни. Не опускайте рук, идите. А если вы не можете идти, ползите к Богу. Он единственный, кто не отвернется от вас. Он обязательно поможет и спасет от любой самой страшной беды. Только у Него есть на это все возможности и никогда не проходящее желание. Поверьте мне. «Я это точно знаю». В 15 лет я попробовала на а в 16 была первая доза опия. Меня с такой силой затянуло в мир турмана, что я перестала понимать, как другие люди живут без наркотиков. Я транжирила молодость на наркотики и частые короткие отсидки в тюрьме. У меня был муж, такой же вор и наркоман, как и я. И в 80-м году Родился первый ребенок, сынок Димочка. Слава Богу за мою маму. Все эти годы она сама растила его. А мне, конечно, было некогда. После каждой тюремной передышки я некоторое время держалась, а потом думала, уколюсь лишь один раз, чтобы расслабиться, и все. Но это дьявольский обман. Колесо раскручивалось вновь с прежней силой. Однажды случилось так, что я со своей посетила собрание верующих. Я увидела свет в лицах этих людей, но Богу я тогда сказала, «Мне сейчас некогда, приходи позже, если бы я знала, что за этим последует». Я засыпала и просыпалась с единственной мыслью о наркотиках. Больше меня ничто не интересовало. Сын рос под присмотром моей старенькой мамы, а если честно, то без всякого присмотра. Кроме как накормить, одеть и обстирать, моя мамочка уже ничего не могла для него сделать. Мне в очередной раз грозила тюрьма. По советским законам три однородные судимости карались особым образом. Вменялась неоднократность, рецидив, за что давали пять лет строгого режима. А по освобождению выселяли за 101 километр от города. Это был первый серьезный удар судьбы. Надеяться было не на кого Я до такой степени боялась Стать рецидивистка Что с отчаянием принялась Изображать душевно больную Провели экспертизу Ночью я прокручивала в голове своего поведение на комиссии Поняла, нет, я была неубедительна Диагноз мой трещал по всем швам Пронизывающие насквозь глаза Эксперта всё понимали И тогда Среди ночи в камере я встала на колени и вслух помолилась. «Господи, если ты есть, прости меня и помоги мне! Я сама себе не в силах помочь! Сотвори чудо! Пусть меня признают больной!» В ожидании участия прошло полтора-два месяца. А потом ко мне пришла врач и сказала, «Вы едете в больницу». Я до сих пор так и не знаю, что произошло Разумом понимаю, что такого не должно было случиться Но это остается фактом моей биографии Я попала в больницу специального типа города Казани Была среди душевно больных преступников В основном убийц Но Бог и там сохранил, миловал Потому что когда мне было плохо, я как умело молилась И вопияла к нему получая в ответ помощь и защиту. А вышла на свободу и, вопреки своему решению, начать новую жизнь, получила новую зависимость от алкоголя. Наслушалась добрых в кавычках советов, типа «Ты лучше выпей 50 грамм, чем колоться». Быстро наступила депрессия. Однажды я опять оказалась на собрании верующих, стараясь не дышать перегаром, я стояла и слушала Слово Божье. И оно было тем лекарством, которое начало меня исцелять. Обычно приду туда, поплачусь Господу, покаюсь, получу исцеление о душе своей, а к вечеру снова забуты. Не единожды просила я Бога о исцелении от пьянства, но так и не могла остановиться». А в тот раз вся моя внутренность восстала против греха. И во время молитвы, еле сдерживая себя, я едва не кричала «Господи, помоги! Останови этот ужас!» После той молитвы я вышла из храма и по сей день не пью и не курю. Бог избавил меня сам, и никакая моя сила воли здесь ни при чем. И тут бы самое время... Остаться с Богом и жить, как говорится, у Христа за пазухой. Но дьявол не оставил меня. Я уже стала посещать церковь, собиралась вступить в завет с Богом через водное крещение, ходила на библейские занятия. Но в сердце своем я оставила маленькую лазейку для греха на случай, если захочется, расслабиться. И это решило все. Случай подвернулся быстро. Наркотики появились у меня в огромном количестве. Началась новая фаза моей, теперь уже тайной, наркоманской жизни. На то время я, после смерти первого мужа, была снова замужем. Внешне все выглядело благополучно. Муж работал, была машина, я ходила на базар торговать. Но я втянула в наркоманию и мужа, который никогда раньше наркотики не употреблял. Теперь нас было двое. Интересы наши и развлечения совпадали, и цель жизни у колодца была одна. Пока не выяснилось, что я в положении. Я была беременной наркоманкой. Каким будет ребенок? Что нас ждет? Какие же мы родители? На восьмом месяце беременности у меня отказали почки. И кто-то из знакомых сказал, Рожать будешь в черной комнате, то есть в морге. Ноги мои отекли так, что я не могла их опустить. Разрывалась кожа, поэтому приходилось их постоянно держать на подушке. Но чем ближе к родам, тем больше я думала о своих грехах. Я боялась попасть в ад. Неожиданно вспомнила, что где-то у меня остался номер телефона пастора церкви, в которую я ходила. Из последних сил я дошла до автомата, набрала его номер и назвала свое имя. Он узнал меня. Я попросила его помолиться о моей душе, чтобы Бог простил и принял ее в себе. А на следующий день он приехал ко мне со своей женой. Так, лежа в постели, я все исповедовала пастору, не скрывала ничего. Когда я умолкла, Он начал надо мной молиться. Помню, он буквально кричал к Богу, возложив на меня руки. И как только прозвучало «Аминь», с души моей словно свалился камень, и в сердце пришла вера в спасение. А ночью сошли отеки с моих ног. Муж не верил своим глазам. Это чудо со мной совершил Господь в 94 году в июне. А в июле он явил еще одно чудо. Я родила совершенно здорового мальчика. Но самое страшное, что даже после этого я не оставила наркотики. Так сильно удерживал меня дьявол. Закончилось тем, что посадили всю нашу семью. Меня, старшего сына и мужа. А малыш, которому еще не исполнилось и двух лет, остался на попечении старенькой бабушки. Переступив пару камеры и услышав за спиной стук захлопнувшейся двери, я закричала «Господи, я сдаюсь!». Всем сердцем я приникла к Богу с просьбой о прощении, признавая свое бессилие. И уже через полгода я вышла из заключения. Мой сынишка еще не успел даже забыть меня. Я доверила Богу все мои проблемы. Верю, что Он даст полное исцеление и освобождение моей семье и благодарю Бога за свое спасение. Словно в подтверждение обещанному, Господь дал мне еще и чудесную доченьку, Ангелину. Теперь Господь вложил в мое сердце желание молиться о таких же обманутых дьяволом, мужчинах и женщинах, какой была я. Раскаиваясь и согрушаясь о прошлом, я обращаюсь ко всем моим горячо любимым друзьям с единственной просьбой. «Идите, бегите, ползите, Господу! Я не хочу, чтобы вы были в аду, я хочу быть с вами на небесах у нашего Спасителя и Бога Иисуса Христа». Нам пора прощаться. Звучала заключительная программа Трансмирового радио из Водоворота. Если у вас есть вопросы на эту тему, то вы можете написать нам, и мы с радостью ответим вам. Если не имеете Евангелия, мы готовы выслать его вам. Пишите по следующему адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, 93, Харьков, 61003, Украина. Да благословит и поможет вам Господь!